Глава 10. Академия. «Привет, Марта. Прости, что не предупредила о своем отъезде. Так получилось, что мне сейчас нужно сменить обстановку. Наша с тобой встреча была ошибкой. Я поддался слабости и прошу за это прощения. У нас нет и не может быть будущего. Надеюсь, ты поймешь и найдешь себе любящего молодого человека». Марта прекратила читать, медленно скомкав письмо в руке. «Что-то не так?» — спросила ее старшая сестра Гурга. «У нее все на лице видно, деревенщина!» Прочитала записку и радуется теперь, что избавилась от соперницы. «Нет, Гург, если ты думаешь, что я просто так сдамся, то ты жестоко ошибаешься». Вся в порядке!» Она улыбнулась девушке с русыми волосами в форме каре и взяла ее под руку. «А давай немного пройдемся по магазинам, а? Расскажешь мне о себе, о брате? Мне давно было интересно узнать, какие у вас отношения». Кажется, Найша не ожидала такого предложения и хотела было возразить, но и сама не заметила, как позволила себя утащить этой бойкой девице. «Что ей надо?» пронеслось в этот момент в ее голове. А в дьявольских синих глазах Марты застыла только одна мысль. Нет, скорее цель. Горг будет моим. Посвежевший Марк катился в повозке в Рилган. Июльское солнце прекратило мучить экипаж и скрылось за облаками. Его уши слегка горели, и улыбка расползалась по всему лицу. «Как же хорошо в пути!» Он успел спихнуть дела в лаборатории на Коруса. Тот закончит за него выпуск первой книги на печатном станке. Совещание с местными издателями они уже давно провели. Вышло со скрипом и возмущениями, но бумажка, подписанная лорда Монарика, усмирила пыл даже самых рьяных. Против закона не попрешь. В Уруждука перед отъездом он аккуратно покромсал, заспиртовал внутренние органы и отложил образцы выделений из желудка. Возможно, получится синтезировать серную кислоту или что-то другое. Успеется. Главное, навести порядок в голове. В сентябре у него начнется учеба в Академии целителей в Рилгане. Так и так пришлось бы уезжать, просто он решил сделать это пораньше, обжиться в столице. В прошлый раз у него были сплошные тренировки до бои. Если бы не прогулки с семьей Куска, то он бы вообще не покидал гостиничного номера. Также он с собой прихватил немного образцов в Сакапури. Вдруг что сможет нарыть в библиотеке учебного заведения? Это еще одна веская причина сдерживать медицинский прогресс. В идеале переписать бы все самое важное и растиражировать потом через свое издательство, чтобы знания, наконец, вырвались из этого затхлого уголка. Поэтому он решил, что под видом записей будет потихоньку тырить публикации по магии и пересылать их почтой домой. А там уже Кор все систематизирует и приготовит первые образцы для их семейной библиотеки. Плюс на будущую популяризацию образования. Жаль, у него не было ресурсов сделать это во время учебы Коруса. Да и проблемы тогда решались другого масштаба. Ничего, они еще наверстают. Через неделю он был уже в Рилгане. Жизнь в столице будто никогда не останавливалась. Невзгоды могут быть везде — Но мощный ключ, толкающий поток людей, не иссякал никогда. Марка тут же закружила по незнакомым улицам. Они высадились на площади, и теперь он вместе с увесистым рюкзаком за плечами искал место, где бы приткнуться. Извозчик подсказал ему приемлемый по цене вариант и обязался доставить без проблем. Скинув вещи по прибытии, Марк взял с собой немного денег, кристаллы и лекарственные шарики. С ними будущий студент никогда не расставался и всегда пополнял запасы. Специально для этого он соорудил небольшие кармашки на поясе, и стоило немного нажать, как допинг оказывался в ладони. Расположение лучше нагрудных карманов тем, что так сложнее повредить лекарства в бою. Шарики могут быть раздавлены даже от простого удара кулаком. Не лучший способ выкинуть на ветер сто фалеров. А вот до пояса попробуй еще дотянись. В новом мире он постепенно ко всему привыкал. Вначале было немного странно таскать с собой меч и нож, но потом это вошло в привычку. Ничего необычного. Здесь отсутствовало такое понятие, как «холодное оружие». Оружие могло быть только одного вида — смертельное. А все остальное — ненужный треп. До получения общежития ему придется потесниться в таких вот гостиницах. Это еще не самый худший вариант. После ночевки на деревьях Марку любая постель казалась райскими кущами. Удивительно, как начинаешь ценить всякие мелочи, когда пройдешься, балансируя между жизнью и смертью. С тайным инспектором Малоном вообще получилось замечательно. Марк успел улизнуть до расспросов о результатах похода. Рано или поздно тот узнает, но время будет упущено. С другой стороны, с чего Марк взял, что приехали по его душу? В таком случае ему бы даже не дали выбраться за пределы города без сопровождающего. Определенно, в Абисе творится что-то странное. С этими мыслями он двинулся в Академию магического картеля. Для целителей не выделено обособленного здания. Насколько Марк понял, это как отдельный факультет со своим крылом. Огромная территория учебного заведения была огорожена от посторонних глаз. Место обучения будущих боевых магов примыкало к крепостной стене города, и это не случайно. В опасный для жителей момент ученики быстро превращались в оборонительный гарнизон. А удаленность от центра пресекала соблазны шататься ночью по злачным заведениям вместо учебы. Марк прекрасно понимал, что некоторых это все равно не остановит. Поиск студентами приключений на известное место — это распространенный вид спорта. На воротах у него проверили документы и выдали пропуск. Нужно было зайти в главное здание и разобраться со вселением в общежитие. Не сегодня, конечно, но Марк решил уладить этот вопрос заранее. Учебное заведение было в виде полукруга, будто слегка надкушенный бублик. В центре два огромных шпиля, выкрашенных в красные и белые цвета. Символ сдвоенного вулкана государственного герба Рилгана. По пути к основному входу расположился ряд фонтанчиков и симметрично рассаженные деревья. Тут и там скамейки для учащихся. Сейчас там сидели редкие группки ребят в одинаковой форме. Это не были мантии или какие-то дурацкие балахоны. Ребята носили вполне удобные белые рубашки с коричневыми кожаными жилетками, практичные темные штаны, обувь тоже была коричневая, без каблука, пригодная для быстрых передвижений. Единственное отличие — это их значки на левой стороне груди. Где-то красные, где-то зеленые, иногда встречались и белые. Девчонки носили то же самое, волосы убранные не мешают. Впрочем, их было мало, и в девичьих компаниях чаще встречались представители разных факультетов. На него иногда посматривали с любопытством, но Марк — не 17-летняя барышня, чтобы смущаться. Пусть смотрят. Приоткрыв огромную деревянную дверь, Он скользнул в приятную прохладу холла. Ровная мраморная плитка под ногами навевала воспоминания об Альма-Матер. Там царила та же архитектурная помпезность и величие. Только здесь она выражалась в магическом ореоле, а не в мощи духа прикладных наук и медицины. К нему подошла чиновница, работавшая на ресепшене, и поинтересовалась о целях визита. Марк показал карточку, и ему сказали идти в левое крыло, чуть ли не до самого конца. Там находился деканат со всеми работниками. Его предупредили, что глава факультета пока отсутствует, но секретарь вполне мог его принять и заняться зачислением. Поблагодарив эту вежливую женщину в строгом темном костюме, Марк поднялся на второй этаж, как ему сказали, и двинулся по коридору. «В огромные окна солнце с этой стороны будет светить только на закате». Он шел мимо аудиторий, где сейчас сновали туда-сюда преподаватели, готовя материал для занятий и что-то рисуя мелом на доске. Некоторые заполняли бумажки, а другие и вовсе дремали, положив голову на руки. Сейчас студентов было мало, лето еще не закончилось. Скорее всего, эти ребята сдавали выпускные экзамены, потому что никого своего возраста Марк не видел. Биологического, разумеется. «Стой, ты кто?» Вдруг ужалил его женский голос. К нему со спины подошла коротышка под метр пятьдесят с аккуратным хвостиком темных волос. Только форма у нее была светло-голубого цвета, и лицо далеко не детское. «Посторонним тут нельзя находиться! Это целительское крыло!» Она изучающе на него посмотрела. Марк боролся с диким желанием погладить ее по голове и дать леденец. Однако при взгляде в строгие глаза преподавательницы, а, скорее всего, она из персонала, он понял, что это будут последние его действия перед вылетом из окна. «Где ваш значок? И почему не в форме?» Марк не успевал ответить на каскад вопросов, поэтому молча вынул документы и отдал ей в руки. «Я поступающий», — чуть позже добавил он. «А вы...» Он тут же понял, что сейчас может жестко обосраться поэтому быстро добавил, «Вы, наверное, преподаватель?» Взметнувшийся был гневный взгляд девушки успокоился, и она слегка улыбнулась. «Нет, я пока младший сотрудник и секретарь. Идемте со мной!» И величественно семеня ножками повела его в кабинет. «Маленькая Лоли. Мечта любого анимешника». Марк терпимо относился к фанатам этой культуры, Вид такой милоты не мог не вызывать теплоту в сердце. Они зашли внутрь. Девушка с легкостью открыла массивную дверь, и Марк увидел, что внутри расположены несколько столов. Тот, что по центру, был не для человека. Он и не знал, что глава их целительского крыла — фатача. Другого объяснения Марк не видел. Габариты стула и толщина его ножек тоже намекали на это. Кабинет был построен под великана. Правда его секретарю приходилось мучиться с подвижной лестницей на колесиках, что сейчас стояла неподалеку от шкафа с документами. Она указала ему, где сесть, быстро обмакнула печать в чернила и прошлась валиком по документам. Также ему выдали новый постоянный пропуск и бланк населения в общежитии. Девушку звали Анна Кросс. Она закончила учебу год назад и теперь работала в академии. И ей 19 лет. Закончив с бумажками, Она припахала его отнести тяжелую стопку книг в библиотеку. И когда он успел превратиться в бесплатную рабочую силу? Сама же Анна Кросс налегке вышагивала впереди, авторитетно рассказывая, что Академия Целителей — непроходной двор, и что большая часть студентов отсеивается на первом курсе, не выдерживая нагрузок. «Ну, с этим у него все в порядке», — подумал Марк. Как бы то ни было, он уже прошел боевое крещение в медицинском учреждении, и нагрузки там были приличные. Посмотрим, что за зверь такое эта академия. Первый курс включал в себя теоретические знания и занятия боевой магией совместно с факультетом бойцов. Так их сокращенно все называли. Целители тоже должны уметь постоять за себя. Поэтому половина всего курса уделялась способности защитить пациента на поле боя, правильной его транспортировке и поведению лекаря в экстренных ситуациях. «Больше похоже на армейскую подготовку», — подумал Марк. Пока они шли, девушка охотно с ним поделилась впечатлениями об учебе, добавив, что здесь из него сделают человека и что он никогда не будет знать нужды. А вот это хороший мотиватор. Не то что всякие там абстрактные понятия «долго и благородство». То, как она говорила о целительстве, наталкивала Марка на мысль, что тут слабо развита врачебная этика. Пациенты воспринимались как заказчики и не более того. Нет чего-то сакрального, все достаточно приземленно и понятно. «Есть деньги — живешь. Нет денег — прости, брат. Как накопишь зави. Стандартная позиция любого ремесленника. Библиотека не разочаровала Марка. Пузатые стеллажи ютили на себе многочисленные тома, таящие информацию об этом мире. С учетом стоимости непечатных книг, это место смахивало на неплохую такую сокровищницу. Парочка человек сосредоточенно писали за своими столами, выносить книги запрещалось. Удивительно, что дубликатов хватало на всех при условии такой загруженности. Бескровное лицо девушки-библиотекаря встретило его апатичным взглядом, задержавшись лишь на светло-желтой рубашке. Пока Марк подавал фолианты один за другим, он услышал тихие всхлипывания за спиной. За столом сидела студентка и пялилась в стол, едва слышно плача. Марк непонимающе посмотрел на библиотекаршу, но та безразлично вписывала данные о книгах в свои учетки или что там у них. Трагедия продолжалась недолго, и вскоре девушка быстро вытерла глаза и, как будто ничего не было, сосредоточенно уставилась в учебник, делая иногда пометки. «Это нормально!» Заметив на его лице удивление, ответила Анна Кросс. «Наши студенты могут уделить слабости лишь небольшое количество времени, но потом продолжают работать». В голосе даже зазвучали нотки гордости и ностальгии по прошедшим временам. Марк был уверен, что она так ревела в подушку и потом зубрила как терминатор, уплетая тонны сладостей. Сдав книги, они попрощались, и Марк вышел наружу, но уже через целительское крыло. Метрах в трехстах от основного здания расположились блоки общежитий. Еще издали он видел их слегка выцветшую коричневую черепицу, местами поленявшую и в заплатках, словно чешуя дракона, вышедшего на пенсию. Внутренний дворик был завален мусором. Видать, недавно была бурная попойка или праздник. Парочка студентов резались в анпу, аналог шашек. Рядом с ними, заняв всю скамейку, лежал парень лет 17. Рука закрывала глаза от солнца, а вторая безжизненно свисала, касаясь земли. Усатый дворник на него покрикивал, но парень не обращал внимания и делал вид, что дремлет. Или он на самом деле спал? Марк прошел в третий блок, что был указан в бланке. На входе мимо него, смеясь, проскользнула компания из четырех девушек. Скорее всего, летом остались те, кому слишком далеко уезжать или некуда ехать. Ну или поссорившиеся с семьей. Всякое ведь бывает. Ему указали на кабинет справа, и вежливо постучавшись, он получил разрешение войти. Перед ним сидел тучный мужчина, скрестивший ладони на столе, и оживленно шевеливший большими пальцами. «Новенький!» — почти по поинтересовался он. «Ага». Марк сел на стул и передал документы. «Прелестно!» — тот быстро просмотрел все печати и заверения. «Будете жить с Пабло и Архангом? Вас это устраивает?» «Знать бы еще, кто это такие!» «Да, вас это устраивает!» И не став дожидаться его ответа, чиновник вписал его в комнату 36 на третьем этаже. «Женское отделение на четвертом и пятом этажах. Надеюсь, вам понятно, что туда без спроса нельзя заходить». Было ощущение, что мужчина парит где-то там в своих мыслях. Подписывая пропуск, комендант рассеянно улыбался. Марк заверил его в прокачанном скиле понятливости. «Странный тип. Мужика звали Жорж». Фамилию, к сожалению, Марк не запомнил. Она была чересчур длинная и вычурная. Девушек не так много, и выделять на них целое общежитие администрация посчитала невыгодным, и потому расселила всех, выделив по одному два этажа. Всего блоков было четыре. Конкретно его общага была пятиэтажная, но по соседству были и трех- и четырехэтажные. ГОСТов и стандартов здесь не придерживались. «К сожалению, вы пока не можете заселиться в вашу комнату. Ее сейчас занимают выпускники. Осмотреться вы сможете в конце Афинда». «Значит, в августе». «Ну ладно». Попрощавшись, Марк покинул территорию Академии и провел остаток дня в написании писем. Он хотел, чтобы Корус попросил кузнеца сделать литеры с определенными знаками. Плюс, минус, стрелки, римские цифры и прочее. Это позволит еще больше улучшить функционал их печатного станка. Неделя пролетела довольно быстро. Марк выпросил разрешение у Анны на посещение библиотеки и частенько там зависал. На обед он уходил в местную столовую, оплачивая еду как сторонний посетитель. В тренировочные залы его не пускали, а арена справа от главного здания пустовала в жару. Где-то в начале августа ему подсунули в гостиничном номере под дверь письмо. «Привет, внучок! Нужно срочно встретиться!» Лепраст все-таки с ним связался.